Глава 17 Удар оказался вдвойне ошеломляющим, не только из-за своей силы, но и из-за той стремительной скорости, которой Март никак не ожидал от Ферона. Во время их прошлой схватки он не припоминал за рыжеволосым подобной прыти. Медленно поднявшись, Март взглянул на все еще ухмыляющегося противника и нахмурился. «А ты не так прост», — подумал юноша, — намеренно скрывал свои возможности. «Но для чего? Чтобы сейчас отправить меня в грязь?» «Едва ли». Он продолжал ломать голову над неожиданным поведением Ферона, При этом он не забывал и о том, что за это время он сам стал куда сильнее. Марс плюнул с густо крови скопившиеся из-за разодранной зубы щеки. «Хорошо, хоть зубы целы. Ведь Вильгельма уже не было рядом, чтобы он мог восстановить их». И от этой мысли юноша горько усмехнулся. «Весело тебе, ублюдок!» выкрикнул Ферон, неверно истолковав его усмешку. «Хочешь, я могу продолжить?» Март не стал отвечать. Он отчаянно стремился избежать драки, но, похоже, выхода уже не было. Первый удар Ферона словно стряхнул с него оцепенение, вызванное внезапным появлением Фауста. Теперь юноша чувствовал себя удивительно спокойно и уверенно. Иначе и быть не могло. Перед ним стоял всего лишь человек, такой же смертный, как он, а не легендарный некромант-полубог. «С тобой-то я точно справлюсь. Что бы там на тебя не нашло, я это так не оставлю». С этими мыслями Март встал в стойку, не сводя взгляда с соперника. В ответ Ферон только фыркнул. Казалось, он не ожидал такой реакции от светловолосого мальчишки, но и отступать тоже не собирался. Время разговоров прошло. Ферон сорвался с места и в одно мгновение сократил расстояние до Марта, выбросив ему в лицо два резких хлестких удара. Рыжеволосый был заметно крупнее и выше своего противника, а его руки длиннее, потому он почти не опасался ответного выпада. Это и стало его ошибкой. Кулаки Ферона рассекли воздух, но Марта там уже не было. Юноша сместился в сторону легким, выверенным движением. Он был полностью готов к такому началу, но и недооценивать соперника не собирался. Более того, где-то в глубине души он был уверен. Сейчас преимущество на его стороне. Март шагнул вперед, уходя под руку противника, и едва заметным движением развернул корпус. Ферон лишь успел понять, что промахнулся, как в солнечное сплетение ему врезался короткий и точный удар. Воздух вырвался из его груди сиплым стоном. Рыжеволосы отшатнулся, но устоял. Глаза его вспыхнули злобой. «Тварь!» – прошипел он, сжимая кулаки так, что побелили костяшки. Март по-прежнему предпочитал не отвечать на оскорбления. Он спокойно стоял, слегка покачиваясь, ожидая следующей атаки, и она не заставила себя долго ждать. Рыжеволосый попытался повторить тот самый стремительный выпад, который в начале схватки сбил Марта с ног. Однако на этот раз все пошло не так, как задумал Феррон. Март вновь уклонился. Пусть это и далось ему нелегко, но все же позволил себе короткую, почти снисходительную улыбку. От нее соперник лишь сильнее побагровил. Осознав, что одним сквернословием этот бой не выиграть, Ферон вновь пошел в атаку, но на этот раз уже не произнеся ни слова. Он сделал едва заметное ложное движение, и Март, купившись на него, не успел уйти. Мгновение, и его вновь швырнуло в грязь. Теперь улыбка расплылась уже на лице рыжеволосого. Ферон всем своим видом показывал, что получает удовольствие от происходящего, но Март разглядел в его глазах еще кое-что. Ненависть. И она явно не могла быть вызвана лишь тем, что Март пожелал вернуться в отряд, нарушив устои своим скандальным уходом. Здесь было что-то иное, куда глубже. Откуда взялось это чувство, он не знал. Да и времени ломать голову сейчас не было. Юноша попытался подняться как можно быстрее, но жесткий удар сапога в живот отбросил его в сторону. В следующую секунду подошва Ферона впечаталась ему в горло. Рыжеволосый навис над ним, оскалившись, словно хищник. Март понял одно – шутки кончились. Это был уже не учебный поединок и даже не попытка проучить дерзкого выскочку. Это больше походило на бой, не на жизнь, а на смерть. – Ты сам напросился, – сверкнула мысль в голове. Он ощутил, как тело наполняет настоящий гнев, и вместе с ним и прилив сил. Ярость прокатилась по телу жаркой волной, и Март, едва хватая воздух, вцепился обеими руками в голень Ферона. Тот не ожидал сопротивления в такой позиции. Сапог резко дернулся, но Март уже перекатился в сторону, сбивая противнику опору. Рыжеволосый пошатнулся, и этого промедления было достаточно. Март скочил, будто незримая пружина его подбросила вверх. Грудь горела, в горле стоял вкус железа, но теперь он смотрел на Ферона иначе, никак на человека, которому он кроме неприязни ничего не испытывает а как на врага, бросившего ему смертельный вызов. – Ах ты! – только и выдохнул Феррон, скидывая кулаки. Но Март перехватил инициативу. Он метнулся вперед быстрее, чем ожидал сам от себя. Хоть он и был еще далеко не в лучшей форме, легкость в ногах оказалась откровением и для него самого. Крепко сжатый кулак Марта врезался Ферону под ребра, заставив того согнуться и судорожно выдохнуть. Второй удар пришелся в скулу, резкий и сокрушающий, будь то вобравший в себя все накопленные унижения за время схватки. Ферона отбросила назад, но он тот же ринулся снова, отчаянно пытаясь вернуть себе превосходство в бою. Рыжеволосый махнул широко, грубо, надеясь задавить силой, но Март уже читал его движение. Он шагнул в сторону и поднял локоть. Лоб Ферона сам наткнулся на выставленную преграду. Мужчина взвыл и отшатнулся, хватаясь за лицо. Март стоял тяжело дыша, но отступать не собирался. Гнев уже не бурлил, он превратился в холодную, ясную решимость. Впервые за долгое время он ощутил чистый азарт схватки, в которой все зависело только от него, а не от Мэфиса или его товарищей. И теперь он отчетливо видел – Ферон вовсе не тот простак, за которого легко было принять его вначале. И этот поединок уж точно не будет легкой прогулкой. Рыжеволосый тоже не спешил нападать. Недооценка соперника оказалась взаимной. Март слегка сменил стойку и изящно переставив ноги. Ферон бросил быстрый взгляд на его движение. И именно этого мгновения Март и ждал. Он резко взмахнул сапогом, швырнув глаза противника, налипшие комья грязи. И почти одновременно врезал правым кулаком в лицо. Раздался хруст, столь приятный для ушей Марта. Юноша готов был поклясться, что за сегодня – это самое приятное, что он слышал. Но Ферона поддался, и из ноздрей хлынула густая кровь. Рыжеволосый отшатнулся, судорожно моргая и пытаясь восстановить зрение, но Март не собирался давать ему передышки. Внутри у него будто прорвало плотину. Силы хлынули новой волной, движения стали точнее, а его мысли – хладнокровнее и яснее. Он метнулся вперед, нанося два быстрых удара – по корпусу и по челюсти. Ферон успел закрыться предплечьем, смягчив серию, и сразу же попытался ответить. Его рука, направленная в сторону Марта, лишь скользнула по щеке, оставив горячую длинную царапину от костяшки. Мресь! кипя от злости, прорычал Ферон. Он еще не до конца мог открыть глаза, и его зрение было по-прежнему затуманено. После этого рыжеволосый неожиданно замер. Его дыхание все еще было тяжелым, но в чертах лица появилось что-то иное, словно он принял решение, после которого обратного пути уже не было. Медленно, почти демонстративно, он поднял руки к поясу. Март сразу понял, что что-то идет не так. «Эй, это не...» – начал он, но договорить не успел. Из-за пояса Ферона блеснули сталью два коротких изогнутых клинка. Они были грубо заточены, по всей длине и царапаны. Это оружие явно не предназначено для тренировок. Глаза Марта невольно округлились. Он понимал, что ситуация серьезная, но не мог представить, что Ферон зайдет настолько далеко. Ты... Что ты делаешь? Только и выдохнул молодой охотник. То, что нужно было сделать уже давно, бросил Ферон и рванулся вперед. Теперь он двигался иначе, быстрее, яростнее. Будь-то только сейчас бросил с себя невидимые оковы, которые раньше сдерживали его. Лезвия мелькали перед глазами Марта, как серебристые росчерки, и каждый из них был направлен, чтобы убить. Март отпрянул, сделал шаг назад, потом еще, Но этого оказалось мало. Резкий взмах, и один из кинжалов полоснул его по груди. Рана была неглубокой но горячая боль вспыхнула под кожей, пронзая при каждом вздохе. Рубаха стремительно пропиталась алыми пятнами. Ферон даже не подумал остановиться. Он наседал без передышки, увеличивая темп, не оставляя Марту ни мгновения, чтобы собраться. Тот отбивал удары предплечьем, корпусом уходил от режущих вспышек стали, но его оборона трещала по швам. Рыжеволосый полностью перехватил инициативу. Он, будь то превратился в бурю резкую беспощадную рассыпающую удары во все стороны еще один выпад март едва успел уклониться второй клинок свистнул над духом рассек воздух третий и ноги юноши предательски дрогнули что выдохся в голосе ферона прозвучала едкая насмешка март не ответил он понимал любое слово станет ошибкой «Значит, все несказанное сейчас придется сохранить на потом». Он чувствовал, как кровь стекает по груди, как дрожат пальцы, как уверенность медленно уходит из тела, будто вытягиваемая чужой волей, волей его соперника. И в этот миг Ферон пошел на решающий удар. Он развернулся корпусом, обеими руками выводя кинжалы по дуге. Один сверху вниз, второй по прямой горлу. Уклониться было почти невозможно. Удар был выверен, рассчитан и доведен до совершенства. Март понял. Вот она, конечная точка. Но его тело двигалось быстрее мысли, в отличие от сознания. Так просто сдаваться оно не собиралось. Он резко провел рукой к поясу. Пальцы нашли рукоять меча, холодную и такую знакомую. Лезвие вылетело из ножен, будто само собой, в последний отчаянный миг. Звон металла разорвал воздух. Меч Марта встал между ним и смертью перехватив один кинжал и отведя второй в сторону. Вибрация от удара пронзила руку до плеча, но он удержался. Сталь встретились со сталью и разлетелись искры. Они оба на секунду замерли, март с мечом, Ферон с кинжалами и легким недоумением на лице. Секунда длилась вечность. И эта вечность означала, бой еще далек от своего завершения. Злость обуяла Марта перед глазами словно опустилась багровая пелена сейчас он хотел лишь одного убить во что бы то ни стало ярость поднималась в нем стеной наполняя тело силой почти равной той что давала кровь и в одно мгновение все переменилось теперь уже ферон отчаянно отбивался пятясь теряя равновесие он даже не понял как Марту удалось отвести тот смертельный удар а в следующее мгновение рыжеволосый уже оказался в проигрышном положении растерянный Ошеломленный, лишенный прежней уверенности, он будь-то обреченно ждал неизбежного конца. Клинок Марта сверкнул прямо перед его глазами и впился в грудь. Ферон в последний миг отшатнулся, и только это спасло ему жизнь. Удар получился коротким, неглубоким. Металл вошел всего на дюйм, но ярость Марта требовала большего. Она ревела внутри. Подталкивая, заставляя его наваливаться всем телом, чтобы проткнуть грудь врага до самой рукояти. Он переставил ногу усиливая нажим, но меч больше не двигался. Сначала Мард даже не понял, что происходит. Было ощущение, будто клинок наткнулся на камень. Он дернул рукоять и только тогда заметил чью-то руку намертвожавшую клинок. Проследив за ней взглядом, Март поднял голову и столкнулся с беззаботно улыбающимся лицом ордаля. Тот стоял рядом так, будто просто наблюдал за любопытной сценой и совершенно спокойно удерживал голой ладонью обоюдоострый меч, который должен был разрезать ему пальцы до кости. «Рад, что ты вернулся, Март», – произнес Ардаль все с той же беспечной улыбкой. «А теперь настоятельно прошу вас убрать мечи», – он говорил спокойно, но в голосе прозвучала такая уверенность, что спорить не мог бы никто. Даже сейчас его ладонь все еще удерживала клинок Марта, как будто это была вовсе не сталь, а высохшая палка. Ферон сразу подчинился. Немедляне мгновение он отступил на шаг, убирая руку с раны и стараясь не показывать боли. Перечить сыну барона он не смел, даже в такой ситуации. Март тоже замер. Он чувствовал, как ярость все еще пульсирует в висках, но меч уже не пытался двинуться вперед. Рука Ардаля держала его так, что какое-либо движение было попросту невозможно. «Вот так-то лучше!» – сказал Ардаль и опустил клинок. Только тогда Март понял, что не смог высвободить его не потому, что уже растерял всю свою силу за время схватки, а потому, что воле ардаля дали сопротивляться было бессмысленно. Сыну барона хватило одного взгляда, чтобы оба бойца разом утратили боевой пыл и перестали представлять друг для друга угрозу. Он перевел взгляд на Ферона. «Тебе необходима помощь. Немедленно отправляйся в лазарет», произнес он мягко, но с той властной интонацией, которая не допускала ни споров, ни колебаний. Ферон мгновенно прижал ткань к ране, коротко кивнул и, не произнося ни слова, поспешил ко входу. Напоследок он одарил Марта тяжелым, многозначительным взглядом, который не сулил ничего хорошего. И лишь после этого растворился за дверью, которую еще минуту назад столь яростно защищал от молодого охотника. Ардаль внимательно оглядел Марта и, по всей видимости, не заметив на нем серьезных повреждений, неторопливо продолжил: Не знаю, что произошло между вами, но ты мог его убить, Март. Это он затеял драку! вспыхнул Март. Напал на меня ни с того, ни с сего. Ардаль чуть приподнял бровь. Неукоризненно, скорее устало как человек, которому уже приходилось это слышать тысячу раз. Возможно. Но одну вещь тебе стоит понять. Серьезно произнес Ардаль. Когда ты становишься сильнее других, любое твое действие может обойтись с тобой совсем иначе, нежели ты предполагал. То, что для слабого окажется просто всплеском злости, от сильного может обернуться смертельным ударом. И выбирать, чем она может стать. Всегда придется тебе, даже если тебе будет казаться, что выбора нет. Март нахмурился и уже хотел было возразить. Его распирало от желания сказать, что он лишь защищался, лишь пытался выжить, что если кто и перешел черту, то уж точно не он. Но эти слова так и не прозвучали. Он вспомнил, как лезвие входило в грудь Ферона, Как легко, слишком легко. Он мог бы толкнуть меч глубже, всего на дюйм. «Два! И тогда никакой Ордаль бы его уже не остановил!» Юноша отвел взгляд. «Наверное, ты прав!» Выдохнул он нехотя, но искренне. Ардаль чуть кивнул, будь то именно этого и ждал. «Иди умойся!» — сказал он. «Приведи себя в порядок. Остальное обсудим позже. А что обсудить у нас есть?» Зайдя в барак, Март с облегчением обнаружил, что внутри никого нет. Хотя он изначально направлялся сюда ради встречи с друзьями, неприятное чувство стыда внутри него упорно пыталось оттянуть этот момент. Но Март понимал, рано или поздно ему придется смотреть в глаза Борху и Шухрагу. Он подошел к бочке со студенной водой, зачерпнул ее ладонями и умылся. Холод обжег потрескавшиеся губы, но юноша, не обращая внимания на боль, продолжал смывать грязь и кровь. Позади скрипнула дверь. Март вздрогнул и резко обернулся. Но это был лишь Ардаль. Теперь он был не один. Рядом с ним стоял Морган, седовласый воин, сопровождавший сына барона в поездке в Рок-Холл. Они тихо беседовали, будто все происходящее вокруг не могло их ни удивить, не обеспокоить. Но все внимание Марта невольно притянул Ардаль. На нем были те самые доспехи, безупречно выгравированные, сиявшие мягким золотистым светом которые в их первую встречу так потрясли Марта до глубины души. Казалось, каждая пластина подгонялась мастерами не по меркам, а по дыханию владельца. Настолько естественно они облегали фигуру Ордаля. Даже свет, падая на них, будто становился каким-то волшебным. Волосы сына барона были аккуратно уложены. Взгляд спокоен и сосредоточен. Движения выверены и уверены. Ардаль выглядел не просто, как герой, сошедший с гобелена. Он выглядел так, будто сам был мерилом того, что значит слово «герой». О нем часто говорили, как о бриллианте Лакараса. Но сейчас Март понял, что это выражение – лишь бледная тень правды. В нем была та редкая порода людей, которые не нуждаются в легендах. Легенды сами рождаются вокруг них. Многие пророчили ему великое будущее. Некоторые даже поговаривали, что Ардаль способен занять трон в Рокхолле и стать новым герцогом, ведь у Фридриха Дали не было прямого наследника. Но даже без престола он уже казался выше остальных, будь то создан не для того, чтобы просто жить среди прочих, а чтобы идти впереди, освещая дорогу другим. «Наверное, таким я и хочу стать», — промелькнула мысль у Марта. «Можно ли это назвать мечтой?» «Пожалуй». Юноша так глубоко погрузился в свои размышления, что даже не заметил, как Кардаль обратился к нему. Март, с тобой все в порядке? Может, и тебе стоит заглянуть в лазарет? Протянул сын барона с легкой насмешкой, но в его голосе не было и тени и издевки. Март провел рукой по лицу, стряхивая остатки влаги с подбородка, и выдавил натянутую улыбку. Нет, я в порядке. Просто устал. В ответ Ардаль лишь неопределенно хмыкнул, ничего не добавив, и вновь вернулся к разговору с Морганом. Спустя несколько минут с внутреннего двора в барак вошли безликие. Их было около двух десятков. Среди них Март сразу заметил своих товарищей, но были и те, кого он видел впервые. При виде друзей его охватило волнение. Он не знал, как себя вести, и стоит ли заговорить первым. Впрочем, все сомнения рассеялись почти сразу. Едва завидев его, Шухраг громогласно воскликнул. «Друг Март, ты вернулся!» Он подскочил к Марту и загробастал его в такие крепкие объятия, что у юноши затрещали ребра. Юноша неловко высвободился из объятий Шухрага, кашлянул и огляделся. Несколько взглядов были настороженными, но враждебности в них не было. Борг стоял чуть поодаль, скрестив руки на груди и внимательно смотрел на юношу. Март сделал шаг к нему навстречу. «Я...» Он запнулся, подбирая слова. «Я хотел сказать...» «В общем, я был неправ. Тогда...» «Не стоило так уходить». Я погорячился и повел себя, как... «Хватит!» — перебил его Борг. Он подошел ближе, встал напротив и несколько мгновений просто смотрел на Марта, словно взвешивая что-то внутри себя. Потом коротко кивнул. «Не нужно ничего объяснять!» Март растерянно моргнул. «Но я...» «Я все понял еще тогда!» Продолжил Борг спокойным голосом. «Ты вспылил. Бывает. С каждым. Главное, ты вернулся и осознал свою неправоту. А остальное неважно!» Он хлопнул Марта по плечу. Крепко, так, как когда-то Конрад. Все нормально, правда!» Слова были до того простые что прозвучали обыденно, но так или иначе с Марта будь-то разом сняли тяжелый камень с груди. Он выдохнул, даже не осознав, что все это время задерживал дыхание. «Жизнь слишком коротка, чтобы держать обиду на друга», буркнул Борх, уже отворачиваясь. Шохрак хмыкнул. «А если кто и обиделся, так это быстро можно исправить совместной трапезой или выпивкой» кто то усмехнулся и напряжение в воздухе заметно спало март почувствовал как внутри что- то наконец встает на свое место он все еще чувствовал себя уставшим подавленным и не до конца уверенным в завтрашнем дне но сейчас он снова был среди своих и этого было достаточно даже встреча с фаустом теперь уже не казалась столь ужасающей март перехватил взгляд яриса тот похоже тоже хотел что то сказать Но в последний момент передумал и лишь неловко отвел глаза. Молчание нарушил подошедший Ардаль. Сын барона говорил спокойно, без лишней торжественности, но каждое его слово сразу притягивало внимание. Он сообщил, что уже завтра отряд ждет новое задание, и в путь отправятся все, кто сейчас находится в бараке. Среди безликих поднялся неодобрительный гул. Все уже давно привыкли, что распоряжение им отдает именно Валар, которого сейчас в казарме не было. Но под строгим взором сына барона ропот быстро утих. Ардаль дождался, пока шум в бараке уляжется, и только затем продолжил. «Задание не из простых», — произнес он ровно. «К юго-западу отсюда есть деревня Виндорн. Небольшое поселение, но важное». Уже много лет она поставляет в Лакарас редкое красное вино, выдержанное на горных травах. Его ценят не только за вкус. Оно используется в алхимии и лекарском деле. На короткое время он замолчал, давая переварить услышанное. Поставки прекратились почти две недели назад. Ни обозов, ни вестников, ни одного письма. Гильдия торговцев сначала решила, что дело в погоде или разоренных дорогах. «Но теперь стало ясно, что тут что-то другое». Безликие охотники слушали молча, не перебивая. Мало кому хотелось навлечь на себя немилость сына барона. «По слухам», — продолжил Ардаль, — «в тех местах вновь видели волчью стаю. Те же методы, те же приемы. Разрозненные отряды, быстрые налеты, выжженные поселения по дороге». На этих словах его взгляд скользнул по Марту. Словно невзначай, но юноша ощутил это сразу. В груди неприятно жалось. Волчья стая. Одно лишь название поднимало из глубины памяти образы, которые никак не желали затягиваться, словно старые, плохо зажившие раны. Хотя не все из них были такими уж и старыми. «Наша дорога лежит в Виндорн», — произнес Ардаль. «Мы должны узнать, что стряслось деревней. Если люди там еще держатся...» Возобновить поставки и оградить их от дальнейших бед. Если же Виндорн пал, он сделал короткую паузу. Выяснить, по чьей вине. Он неспешно окинул взглядом безликих, задержавшись на каждом, словно давая понять, что для него важен любой член отряда. Если слухи верны, волчья стая пустила там корни, пощады от нас они не дождутся. Март опустил взгляд. Каково бы ни было его внутреннее состояние. Он ясно ощущал долг, при первой же возможности воспрянуть против этой столь ненавистной ему банды. Выступаем с первым светом, решительно подытожил Ардаль. Приведите себя в порядок, соберите все необходимое и наберите сил. Завтра они вам понадобятся. После этих слов Ардаль Дали, и Морган покинули барак. К Марту тут же подскочил Хакон и принялся болтать без умолку, но юноша почти не слышал его. Он и сам хотел поговорить, но не с ним. Подойдя к Шохрагу, Март тихо сказал, что ему нужно ненадолго отлучиться. Однако вскоре он вернется, и тогда они смогут все обсудить. Троль взглянул на друга настороженно, помня его недавний уход, но расспрашивать ни о чем не стал, лишь молча кивнул. Март спешно покинул казарму Безликих и направился к дому Элиры. Ему предстояло забрать котенка Снежного Барса. Он уходил из города на несколько дней, а оставлять зверя на попечении девушки не считал правильным. Он прекрасно помнил, как Элира сообщила ему, что весь следующий день ее не будет дома, и по большому счету другого выхода у него не было. Глухой тяжелый лес утопал в полупрозрачной дымке. Влажный туман полз между стволами, цеплялся за корни, оседал в ухабах, пропитывая все холодом. Небо нависало низко, свинцово-серое. И редкие капли срывались с голых ветвей, падая беззвучно, словно украдкой. Эрик стоял у края лагеря, не двигаясь. Его силуэт казался чуждым даже здесь, среди таких же разбойников. Лицо было почти полностью скрыто бинтами, пропитанными мазями и сукровицей. Там, где ткань расходилась, проглядывалась изуродованная плоть, багровая, местами почерневшая от ожогов. Волосы выгорели клочьями, оставив неровные проплешины. Жалкие остатки торчали жесткими ломкими прядями. Запах жженой кожи все еще будто преследовал его, въелся в память и в самые ноздри. Поверх всего был наброшен темный плащ, тяжелый, громоздкий, насквозь пропахший дымом и лечебными травами. Он скрывал дрожь, но не от холода. Холод Эрик давно перестал чувствовать так, как прежде. Боль стала его постоянным спутником, глухим ореолом, от которого невозможно было укрыться. Но куда хуже было другое. Ощущение, что собственное тело предало его, стало слабее воли. Хотя едва ли все было так на самом деле. То, что он выжил, иначе как чудом назвать было невозможно. И у этого чуда было имя. Горат. Вожак стаи спас его ценой собственной жизни, прикрыл своим телом и сгорел заживо. Скажи Эрику кто-нибудь накануне того дня, что Горат пожертвует собой ради него? он рассмеялся бы говорившему в лицо он слишком хорошо знал главаря банды знал как тот любит жизнь как цепляется за нее с присущим ему упрямством иногда ирьго казалось что гора вот вот прикончит его собственными руками причин для этого было более чем достаточно он относился к предводителю волчиста и по разному но никогда так как после его смерти. А ведь он подумывал о свержении Гарата, опасаясь, что тот рано или поздно потеряет терпение и убьет его. Но все обернулось иначе. Не совсем так, как Эрик ожидал. И вот теперь он наблюдал, как к лагерю стягиваются люди. Отряды подходили с разных сторон. С тракта, из по тайным тропам. Знакомые лица и чужие, старые соратники и те, кто примкнул совсем недавно. Всех их вела одна причина. Волчья стая вновь собиралась. И это зрелище тешило Эрика. Теперь он был вождем. Рядом стоял Сландер. Глава черных шакалов держался спокойно. Руки скрещены на груди. Взгляд внимательный и холодный. Он почти не смотрел на Эрика. Скорее, наблюдал за лагерем, оценивая силу, численность, порядок. Эрик хорошо знал этот взгляд. Сландер всегда смотрел так, будто уже просчитывал все наперед. «Их много!» — негромко произнес он. «Больше, чем я ожидал!» Эрик не ответил. Его внимание было приковано к кострам, зажигавшимся один за другим. Пламя отражалось в его единственном уцелевшем глазу, и на краткий миг в памяти всплыло другое пламя. То, что пожрало его лицо, его уверенность, часть жизни и прежний облик. Он жал пальцы под плащом. «Ничего! Все, что было отнято!» можно вернуть золотом и кровью, если потребуется. К ним подбежал Мартин, долговязый, угловатый мальчишка. Он остановился, переводя дыхание, и бросил быстрый взгляд на Эрика, тут же опустив глаза. — Йольф и Сарен, — начал он запинаясь, — они отказались подчиняться, сказали, что не признают твою власть. Их отряды снялись с лагеря, ушли на юг. Говорят, они собираются создать свою банду. После этих слов повисла плотная, вязкая тишина. Эрик медленно выдохнул. Он ожидал этого. Более того, знал, что подобное случится рано или поздно. Внутри него закопошилась злость. Йольф и Сарен ошиблись. Они решили, что волчья стая мертва. Что он, Эрик, слишком слаб, чтобы удержать ее. Он медленно повернул голову к Сландеру. «Пусть уходят!» Произнес он хрипло. Его голос был сорван и груб. Они еще пожалеют о своем выборе. Эрик вновь перевел взгляд на лагерь. Люди продолжали пребывать. По полянам разносились приглушенные голоса, скрип металла, чавканье грязи под сапогами. Волчья стая была жива, живее, чем когда-либо. Он обернулся к Мартину, застывшему в покорном ожидании. Эрик знал этого долговязого мальчишку давно и никогда не считал его примечательным. Ни тогда, ни сейчас. Скорее даже слабым, чем сильным. Но в нем было одно качество, которое Эрик ценил в людях превыше всего остального. Преданность. Тем же отличался Исландер. Именно за это новый вожак доверял ему почти безоговорочно. Сарен и Йольф, разумеется, доставят хлопот, если не сказать хуже. Но эта мысль тревожила его куда меньше, чем другое ощущение, навязчивое и тревожное. Ему казалось, что за ним наблюдают. Чувство было настолько отчетливым, что временами он почти физически ощущал на изуродованной коже чужой взгляд. И если бы его сейчас спросили, откуда именно он исходит, Эрик без колебаний указал бы конкретную точку у себя за спиной. Но резко обернувшись, он ничего не заметил. «Если ты не видишь чего-то...» Это не значит, что этого нет. Разумеется, так бывает далеко не всегда. Но именно в этот раз было именно так. Чуть в стороне от лагеря, на границе туманной редколесья, где воздух казался плотнее и будто бы не решался двигаться по вину из чьей-то воли, колыхалась едва заметная рябь. Покров северного ветра. Так Беатрис называла это заклинание. Оно не просто скрывало тело. Оно вырезало наблюдателя из самой ткани мира, делая его присутствие невозможным для чувств, интуиции и даже большинства заклинаний обнаружения. Оставалось лишь смутное ощущение, то самое, что сейчас терзало Эрика. Беатрис стояла, опираясь на посох, словно на трость, и смотрела на лагерь с ленивым вниманием хищной птицы. На ней был темный плащ, расстегнутый у горла. Под ним угадывались плавные линии фигуры. Движения ее были мягкими. Уверенными, слишком спокойными для женщины, оказавшейся так близко к логову разбойников. Ветер, ее стихия, едва заметно играл прядями светлых волос, то приподнимая их, то вновь укладывая, словно лаская хозяйку. В ее взгляде не было ни страха, ни сомнений, лишь непоколебимая целеустремленность. Рядом с ней переминался Альтаир. Он был моложе. Заметно худощавый, высокий, с тонкими чертами лица, которые делали его почти хрупким на вид. Черные волосы с багровым отливом, что в который раз поправил он, проводя по ним пальцами с излишней тщательностью. Беатриска изнула по нему взглядом и едва заметно усмехнулась. Она давно догадывалась, откуда этот странный оттенок, но предпочитала молчать. Некоторые иллюзии лучше не разрушать, особенно если их носитель искренне ими дорожит. Альтаир был совсем недавно в Ордене, и Беатрис сказала, что он слишком юн, но в то же время его можно было назвать и слишком особенным. Фаус держал его отдельно, обучал лично, не подпуская к остальным магам. Маг огня. Настоящего огня. Не того, что греет или освещает, а того, что пожирает и преображает. Иногда Альтаир, забывшись, позволял пламени играть на кончиках пальцев. И тогда оно вспыхивало аметистовым светом, плотным, почти живым. Беатрис видела огонь Луция. Этот был иным, сильнее, глубже, опаснее. «Он чувствует», — тихо сказала она, не отрывая взгляда от изуродованной фигуры в плаще. «Кто?» — рассеянно отозвался Альтаир, снова поправляя волосы. «Новый вожак. Эрик». Альтаир прищурился, вглядываясь. «Он не маг?» «Нет», – бросила Беатрис. «Но и не дурак. И он не так прост. Я чувствую в нем силу родства». Позади них в чаще уже давно захлопнулся портал, который Фауст открыл лично, без кругов и печатей, а так словно распахнул дверь. Он знал о договоренностях Луция и Гарата. Знал и позволял им существовать, пока те были полезны. Теперь оба были мертвы, а волчья стая осталась. Разрозненная, ослабленная, но пронизанная связями, тропами и слухами, тянущимися через города, рынки и трущобы. Идеальный инструмент. «Мы вмешиваемся?» — спросил Альтаир, и на мгновение аметистовый отблеск скользнул по его зрачкам. «Нет», — ответила Беатрис. «Пока нет». Покров северного ветра дрогнул и растворился, а мир, ничего не заметив, продолжил свое движение как и прежде.